Глава 12. Артур. И куда это интересно? Заучка туфельки свои вечером навострила. А если с парнем, то какую граблю ему первую ломать? Правую или левую? Не жалеет Маринка парней. Вот совсем не жалеет. Она наконец получила книгу в пользование. Вежливо поблагодарила бабулю и пошла к выходу, бережно прижимая трофей к груди. Лучше бы к моей прижалась. Я же лучше учебника смотрел ей в спину, пока она шла, и только что не облизывался. Хороша язвочка, и даже под свободным кроем брюк я всё успел рассмотреть. А что рассмотреть не смог, то до фантазировал. И куда меня привели в фантазии, малинке пока лучше не знать. Интересно, как у неё со спортом. Решив, что вопрос можно прояснить прямо сейчас, снова пошёл на заучку. Малинка, ты спортом любишь заниматься? Ну, пристал. Да, просто отпускать от себя не хотел, и узнать надо, куда она вечером намылилась. Покое мне её вечернее рандыву не давала. Нет, отрезала Заучка. А я люблю, широко улыбнулся я. И снова поплыл от того, как она на меня зыркнула. Решила, что ещё немного позлиться на меня и отпущу. По тебе заметно, окинув меня взглядом с головы до ног, то ли полистила, то ли снова нахамила Малинка, непонятно. Хочешь, начнём по утрам вместе бегать? предложил я. Нет, снова отрезала она. Понятно, спорт мы не любим. Придётся прививать любовь не только ко мне, но и к пробежкам. Это для здоровья полезно, и мне приятно будет. Нет, не хочу бегать, или нет, Багров, с тобой не хочу. Поясни, а то я не понял. Нет, Багров, с тобой бегать я не хочу. Сморщила она носик и даже в грудь мне указательным пальчиком ткнула. "Давай ты посидишь, пока бегать буду я", выдал я новую идею. "Давай я посплю, пока ты будешь бегать, ладно?" вздохнула она. "Так нечестно, Малинка", протянул я. "Ты, значит, спать, а я бегать. Кто на что учился?" наставительно заметила Анна. "Мне идти нужно". Куда? На свидание? Да, психанула заучка. Тю, а он быстро бегает. Я низко склонился к её лицу, отмечая, как вспыхнули её щёчки. "Очень", выдохнула она. "Просто я же догоню твоего невидимку". "Багров, давай ты мне завтра расскажешь свои фантазии. Какой ты замечательный спортсмен, а сегодня мне правда не до тебя". «Фантазии?» — я приподнял одну бровь. «Знала бы она мои фантазии. Ой, я бы, наверное, уже бездыханной на пороге библиотеки лежал. Этим талмудом бы и прибила». «Завтра, Артур», — устало выдохнула заучка. «Ладно, беги», — подмигнул я, пропуская её. Малинка выдохнула, обошла меня по дуге и дунула на выход. «Заучка». Я постоял пару минут и медленно пошёл за ней, осторожно и издалека проводил до общаги, так чтобы заучка меня не заметила. Хотя она никого не замечала, шла, опустив голову и не обращая внимания ни на кого вокруг, витала где-то в своих мыслях. Дошёл до второго этажа и из-за угла увидел, как Малинка заходит в свою комнату и пошёл на тренировку. Марка, ожидаем в зале не оказалась. Пришлось лупить не его, а грушу, но представлять его. Арт, какие планы на вечер? Подошёл ко мне Лука. Я выдохнул, вытер локтем пот с албай и рыкнул: "Что случилось? Прогуляться не хочешь?" "Не хочу, у меня опасян ревнивый", хмыкнул я. Лука заржал и пояснил: С девчонками. Ты же вроде за Соней ухаживал. Подозрительно сузил я глаза. Так с ней и пойдем. Соня меня сегодня на прогулку пригласила. Но есть подозрение, что придет с компанией. И как ты думаешь, кого она с собой возьмет? Малинку озарила меня. Я в деле. По рукам согласился друг. Лука позвал я. Завязывайся с Соней. Не нужна она тебе, я же вижу, а дем нервничает. Кстати, где он? С Аникеем тачку чинят. Ты идёшь или нет? Лука предпочёл ответить только на последний вопрос, сделав вид, что первую часть фразы не услышал. Иду, буркнул я. Снял бинты, размял кулаки и отправился в душ. Когда вышел, Назар и Лука уже ждали меня в коридоре. Закинул вещи в сумку и с друзьями вернулся в общагу. Оставил сумку в комнате и спустился в холл. И только подошел к друзьям, как в коридоре послышались голоса, а из-за поворота появилась рыжая беда Дэма и блондинистая. «Моя». Я встал в стойку, потому что наглая лапа Карена лежала на талии моей заучки. «Ничему человека жизнь не учит». Он первый меня заметил, убрал руку так, словно малинка до бела раскалилась, и даже сделал три шага назад. Малинка подняла голову, встретилась со мною взглядом и округлила глаза. Прикрыла, словно не веря себе, и вспыхнула. А я ничего не мог с собой сделать в её компании. Не просто косноязычие напало. Мозг вообще отключался, и так хотелось рядом постоять — А ещё лучше обнять. Совсем хорошо, поцеловать, хотя бы в щёчку. Малинка снова вырвалась у меня. Физкультурник, подражая моему новому разговорному стилю, де генерад пропела заучка. Ну вот, мы уже говорим на одном языке. Я же говорил, что мы родственные души. Парни, вы знаете Полину? Громко объявила Соня, указывая на третью девчонку, милую брюнетку с длинными волосами, на вид чуть старше моей Малинки. Это зависит от того, бесплатно мы ей достались или она заплатила, рассмеялся Назар. Заплатила. За вас, ахнула Полина. Да, этот девчонкам за вас доплачивать должны. А Артур Тот же раз улыбался я, протягивая ладонь Полине, и покосился на заучку, которая недовольно нахмурила брови. Вот такая реакция мне нравилась. Назар и Лука. Представил Назар. А посянам мы уже знаем, даже ближе, чем хотелось бы. Надо будет беседу провести с ним, что ли. Пусть девушку себе срочно ищет и доказывает всем, что не заднеприводный. Девчонки. Давайте в Лилию ненадолго, а потом в парк. Там очень красиво. Внёс свежее предложение Назар. Темно и романтично, поддакнул я и покосился на Малинку. Пошли, решила Соня.